В течение третьей недели февраля 96 -го года мне нанесли странный визит три очень бледных и совсем лысых человека в чёрных костюмах. На первый взгляд, они были похожи на азиатов, но приглядевшись поближе, я понял, что ошибаюсь. Я сидел на крыльце, потягивая содовую. Был субботний полдень. Перед нашим домом остановился чёрный кадиллак последней модели, из него вышли трое. Они двигались довольно медленно и методично. Они были чопорны и не проявляли никаких эмоций почти как роботы. Тот, что шел впереди, выпалил мое имя. Я ответил «да». Второй сказал мне, что они из ФБР, и что я должен поехать с ними в управление, чтобы ответить на несколько вопросов. Они предъявили какие-то удостоверения личности и значки. Я нерешительно сел в Кадиллак. Первое, на что я обратил внимание, это то, что хотя это была 78-я модель, эта чертова машина пахла как совершенно новая. Главный был за рулем, а я сидел между двумя другими. В общем, мы съездили до Лос-Анджелеса, а затем... Вернулись к моему дому, один большой круг. Во время поездки меня предупредили, что я должен прекратить разговоры о моём похищении инопланетянами. Они показали мне одну за другой фотографии того, что случилось с людьми, которые не подчиняются требованиям. Каждый снимок вызывал ужас: расчленённые трупы, отрубленные головы и так далее. В машине у них был небольшой телевизор, и они показали мне какую-то жуткую видеоплёнку о том, как они убивают людей, по-видимому, тех, кто не внял их предупреждению. У светофора я попытался выскочить из машины, но один из них сжал меня так, что даже медведь не смог бы освободить меня из его объятий. Руки у него были холодными. «Вас выпустят из этой машины, когда придёт время», – сказала мне. «Потерпите». После получасовых предупреждений, показы и рассказы о фотографиях, они довезли меня до моего дома. К тому времени мои друзья-оркестранты вернулись домой. Они видели подъехавшую машину и как я выходил из неё. Когда они выбежали из дома, автомобиль тронулся. Они обратили внимание на номерной знак. Мы позвонили в полицию и ФБР, но они сказали, что такой номер не зарегистрирован ни в Калифорнии, ни в ФБР. Я стараюсь рассказать эту историю анонимно, надеясь, что эти парни не вернутся. Я не знаю, что делать. Моя жизнь никогда не была такой. Должен ли я совсем замолчать? Куда мне следует обратиться? Такова одна из стандартных встреч человека с МИБами человек напуган. Он даже не знает, к каким государственным службам обратиться за помощью и поможет ли ему кто-нибудь вообще. В письме это много интересных деталей. Не видно никаких летающих тарелок. Их отсутствие тоже существенная деталь. Тарелок нет, но в сознании очевидца событие оказывается связанным с пришельцами. Те, кто выдают себя за инопланетян, в данном случае даже не утверждали себя декорациями в виде космических кораблей. Ведь все и так давно уверены в том, что головастые уродцы гуманоиды поохотятся на нас, прилетают из космоса. Все уже давно в этом убеждены, убеждены ими же. Люди, музыканты оркестра неожиданно оказались в бессознательном состоянии, один из них пребывал в этом состоянии более двух суток. Но то, что в форме видений к нему возвращалось в воспоминаниях о медицинских экспериментах над ним гуманоидов, показывает, что там у них он был в сознании. Значит, после похищения воспоминания об этом из его сознания попытались стереть. Но полностью это не удалось. Память понемногу возвращается ко мне. И пришлось его запугивать, чтобы он помалкивал о своих воспоминаниях и подозрениях. На теле его остались следы, напоминающие об этом событии и шрамы, такие же, какие появляются у других похищенных пришельцами. Человек использовали в качестве донора и подопытного животного, а потом, даже не потрудившись, вернуть ему одежду, просто подбросили на кольцо дома. С живым человеком обращались как с бездушным предметом, просто как с биологическим материалом.